«Стойте, эфрейтор!» — крикнул Браслетов. «Вот она!» На топчине под клетчатым байковым одеялом плоская бестелесно лежала женщина. Голова запрокинута, виднелся лишь остренький подбородок и черные волосы, рассыпанные по маленькой подушке. Она, видимо, спала. На руке у нее покоилась головка ребенка в белой шапочке. «Соня!» Тихо позвал браслетов. Он пробрался к ней и сел на краешек топчена. Затем легонько притронулся к ее колену и опять позвал. Она, вздрогнув, повернула голову. Усталые веки приоткрыли нижнюю часть глаз, отчего они приобрели странные выражения и странную форму. Два темных полумесяца. «Коля!» произнесла она слабым голосом и без особой радости. — Как ты меня нашел? — Тетя Клава сказала. Он молча кивнул. — Здесь спокойнее, только тесно и точно в склепе. Я все время сплю. А Машенька, как она, тоже спит. Грудь болит, уже легче. Он погладил ее колено поверх одеяла и жалостливо прошептал. «Бедненькая моя, заброшенная, несчастная, одна ты теперь останешься. Почему одна? Вон сколько людей!» «Не стань, — попросила она мягко». Браслетов, вспомнив о нас, оглянулся и развел руками, как бы извиняясь за то, что не может принять своих друзей как следует, и знакомство с женой происходит в неподходящей обстановке. — Соня, я не один. Тебя пришли навестить капитан Ракитин, командир нашего батальона, и еврейтор Чертыханов. Очень хорошие люди. Вот они. Женщина приподнялась на локте. Бескровные губы раздвинулись в улыбке. Она кивнула. Чертыханов размашисто кинул руку за ухо, крикнул так, что все находящиеся рядом с испугом оглянулись. — Здравия желаю! — и, не зная, что еще сказать, прибавил наугад. «Если в чем нуждаетесь, скажите, мигом все доставим». Усталые веки ее приподнялись, распахнув глаза, излишне большие на этом юном и тонком лице. «Спасибо», — прошептала она, смущенная тем, что обращает на себя внимание. «Мне ничего не нужно». Она у меня скромница, — добавил браслетов, польщенно, и тут же прошептал жене. Может быть, и в самом деле тебе принести что-нибудь? Я же сказала у меня все есть. Да-да, — поспешно согласился он, — это я так, на всякий случай. В это время по всему подземелью внезапным порывом вихря пронесся ропот, глухой стук. Люди начали вскакивать со своих мест, они, замерев, заколдованно смотрели себе под ноги. По цементному полу, омывая ножки топчинов текла вода. Женский сверлящий душу крик раздробил спрессованную томительную тишину, ударил по натянутым нервам. «Вода! Спасайтесь! Люди добрые!» В другом конце помещения мужской голос надсадно рявкнул. «Метро взорвали! Реку прорвало!» Точно всесильная волна смыла людей с топчинов со скамеек, с чемоданов и потащила к выходу. Слышались редкие вскрики, старушечьи стоны, робкие призывы о помощи и детский плач. Люди вскакивали на топчины, срывались и падали, опрокидывая их. Браслетов метался, не зная, что предпринять, как уберечь жену и дочку от опасности. — Вставай, Сонечка, спасаться надо, — тормошил он жену. Руки и губы его дрожали. — Вставай, — говорю. Она встала, тоненькая, испуганная и беспомощная. Прижимая к груди ребенка, Растерянно смотрела на происходящее. Ребенок плакал, но голос его тонул в общем гуле. Я знаю, что может наделать паника, если ее впустить в свое сердце. Она в одно мгновение может превратить человека в животное. Она может раздавить, и искалечить. Я рванул браслетово за плечо. «Оставь ее, отойди!» — крикнул я и оттеснил женщину к стене. Заслонил спиной. Чертыханов тотчас стал слева от меня. Браслетовая держал за рукав справа. К нам подползла какая-то старушка и вцепилась обеими руками в сапог Чертыханова. «Милый сыночек, заслони!» Он отодвинул ее за себя к стене. А люди все напирали, лезли, падали. Вход был наглухо закупорен, образовавшейся пробкой, отчаянной, непробивной. Мимо нас, прорубая себя дорогу локтями, кулаками, коленями, пер здоровенный детина в расстегнутом драповом пальто, мордастый, с железным навечно спрессованным ежиком волос, с черными дырами вместо глаз. Шагал через топчины по ногам, по чемоданам, по спинам. «Немцы тоннель взорвали!» — дико орал он, ничего не видя перед собой. «Зальет все! Ловушку устроили!» Я узнал этого человека по железному ежику и по дырам вместо глаз. Это он пытался зарезать овцу. «Прокофий, дай ему в морду!» — крикнул я, указывая на орущего мужчину. скорей Чертыханов отделился от стены... Рука его будто вдвое удлинилась, схватил мужчину за отворот пальто и ударил кулаком в лицо. Мужчина захлебнулся, непонимающе уставился на Прокофья. — Заткни глотку, зверь! — сказал Чертыханов и ударил его еще раз. Тот сел и от внезапности, от растерянности, от удара очумело замигал. Красноармеец, подвязанный рукой, видимо, раненый, размахивал костылем и кричал «Стойте, товарищи! Стойте! Остановитесь!» Я выхватил из кобуры пистолет и выстрелил вверх. Вслед за мной Чертыханов снял с плеча автомат, дал очередь. Брызнула с потолка цементная крошка. Толпа на какую-то секунду смолкла и застыла. И тогда Прокофий крикнул «Что вы делаете?» «Сами себя убиваете Тоннель не взорван, воды нет, потопа не ожидается!» Люди, оглянувшись, увидели стоящего на топчине вооруженного красноармейца. Исподваль, как бы издалека к ним, стало возвращаться сознание. «Ребятишки бегали за водой, и краны не закрыли», — громко объяснил Прокофий. «Вот она течет, глядите!» Из кранов с шипением хлистала вода, медленно растекалась по полу. Люди оцепенело, завороженно смотрели, как течет вода. И ни один не сдвинулся, чтобы остановить ее. Страх парализовал волю. И тогда маленькая девочка, в красных лыжных штанах, приподняв носки на каблучках, чтобы не зачерпнуть в туфельке воды, Прошла по луже и закрыла оба крана. Она внимательно посмотрела на людей и улыбнулась. послышались стихи стоны, надсадно плакал ребенок. Так плачут дети от боли. Сверху спустились санитары с носилками. Они уносили пострадавших. Люди возвращались на свои места, несчастные и потерянные от сознания своей слабости от необходимости скрываться под землей, оберегая жизнь. Искали и разбирали свои вещи, утешали ребятишек, ощупывая их, не ушиблись ли. — Нам надо было уходить, — я сказал об этом Браслетову. Он едва-едва овладевал собой, пряча от нас глаза и старательно вытирая платком вспотевший лоб. — Спасибо вам, капитан, — проговорил он тихо. Если бы не вы, я, наверное, лишился бы жены. Нервы подводит, черт бы их побрал. Жена его сидела на топчине покачивала на руках дочку. Паника, видимо, потрясла ее. Она едва дышала, измученная до отчаяния. — Нам придется скоро выступить, Сонечка, негромко, как бы по секрету, — сказал Браслетов. — Может случиться, что мы расстанемся надолго. «Как ты справишься тут одна без меня? Ума не приложу, как тебе помочь?»